Неизвестный перешел на бег и догнал девушку у одиноко горящего фонаря. И только тогда Коля окончательно уверился в том, что тот человек не только не знаком с девушкой, но наверняка это грабитель или насильник. Он схватил девушку за руку, и она стала вырываться, но вырывалась слабо и неловко, как маленькая птаха, попавшая в зубы кошки и даже готовая вот-вот смириться со своей смертью. И тогда Коля побежал на помощь девушке. Он бежал к ней, как бежал бы на помощь Лидочке или своей сестренке Нине. Как цивилизованный человек, он должен был спасти девичью честь, так это еще недавно называлось. У меня сохранилась способность видеть мир в свете иронии, подумал он, это хорошее качество. Девушка неожиданно вырвалась от нападавшего, но ненадолго, через пять шагов он догнал ее, схватил за плечи и начал трясти. Он кричал что-то, но Коля не мог разобрать слов, потому что их уносил ветер. Но когда приблизился, услышал слова, неожиданные для слуха, ибо ожидал услышать что угодно, но иное. «Я тебя давно вижу!» уже давня! кричал мужчина. «Я давно вижу, как ты город поганишь!» Мужчина был без шляпы, у него было мясистое грубое лицо и бобриком подстриженные волосы. На вид ему было немного лет, вряд ли больше 30. Девушка молчала, от темных волос упала ей на лицо, а потому Коля не смог ее разглядеть. Мужчина еще раз рванул девушку к себе и, оттолкнув, отпустил. Девушка послушно упала на колени. И тогда Коля, не останавливаясь, тараном врезался на бегу в мужчину. Мужчина от неожиданности ринулся в сторону, но не упал, а удержался на ногах. И тут же обернулся к Коле. Глаза у него были пьяные, мутные и злые. «Это что еще происходит?» Голос Коли сорвался, и конец фразы прозвучал высоко, по-детски. «Коля всегда...» Еще с первых лет гимназии со страхом относился к любым физическим столкновениям, к дракам или даже к мальчишеской возне. Он не был особенным трусом, но любое столкновение вызывало в памяти прошлое. Мальчиком его часто и больно бил отец. Бил непонятно за что. Вернее всего, за собственные беды и собственную бедность. Соприкосновение с мужчиной вызывало боль и оскорбление – Еще полгода назад Коля, даже увидев, что обижают девушку, никогда бы не решился вмешаться. Он заранее признал бы свое поражение и ушел быстро и тихо, чтобы не привлекать к себе внимания. Но сегодня все было иначе. Совместилось и воспоминание о первой встрече с Лидочкой, и трогательность девичьего силуэта на фоне Зимнего моря, и, главное, осознание себя важной персоной. Потому что здесь, в Ялте, что подчеркивалось сегодня весь день местными чинами и должностными лицами, он был начальником, представителем всемогущего центра флота и севастопольского горкома партии большевиков. Не сам он, а идея, которую он олицетворял, была всемогущей. Он играл роль наследного принца в заколдованном королевстве, и в этом королевстве не было места несправедливости и жестокости. Мысленно Коля увидел гигант-платан, и ноги повешенных, видно из-под ветвей. Это тоже было доказательством торжества справедливости и его Коли могущества. «Чего происходит?» — спросил мужчина со скутской рожей. «А то, что же дам пощады, не будет! Понял, сука?» Человек говорил с мягким, очевидно, прибалтийским акцентом. Конечно же, он был пьян. «Молчать, скотина!» — закричал Коля и полез в карман черной шинели со споротыми морскими погонами, Будто намеревался вытащить оттуда револьвер системы Наган, столько что присланными из Севастополя патронами. Пистолета в кармане, конечно же, не было. Коля никогда не носил с собой пистолета. В нем не было столь обычной в его возрасте любви к огнестрельному оружию. Он предпочел бы иметь сейчас за своей спиной двух матросов с Хаджибея. Эй, ты брось! испуганно крикнул мужчина, лицо его покраснело от гнева. Коля шагнул к нему и неожиданно получил удар в лицо. Видно, мужчина выставил вперед свой здоровенный кулак, и Коля как бы сам ударился о него скулой. Он не понял, что произошло. Все было слишком быстро, будто его сбило пушечным ядром. Мостовая набережная сильно ударила его в спину, отталкивая и заставляя подняться. Но подняться не было сил. Зато слух работал изумительно. Каждый шепот, каждое движение были слышны до болезненности. Получил жидовский выкормыш, и Коля понимал, что, выкрикнув эту фразу, мужлан снова затопал вслед за девушкой, лицо которой за последние секунды он успел рассмотреть и запомнить, треугольное, лабастое, но с маленьким подбородком, глаза растерянные, губы сжаты, тонкие голубоватые ноздри раздуты, а черные, прямые, чуть вьющиеся на концах волосы, растрепались, закрывая глаз и щеку.